«Неведомая сила!» «Жму на тормоза!» «Я тихо так спросила сквозь шум дождя, куда?» «Под зонтиком лениво стоишь, пока чужой!» «Неведомая сила столкнула нас с тобой!» «Постекло автомашины лобовому капли от вчерашнего дождя!» «Я сегодня буду дома вспоминать тот сильный дождь, а в нем тебя!»